Глава 17. В этот момент одновременно произошло сразу несколько вещей. Во-первых, я оказался в каком-то помещении. Со освещением здесь, конечно, была полная беда, но его было вполне достаточно, чтобы понять. Я стою в центре довольно большой комнаты, а вокруг меня стоит множество деревянных столов. Во-вторых, комната была наполнена звуками, которые были похожи на хриплые рычание, рев турбин и громкий птичий клёкот. Я думаю, что если бы динозавры умели разговаривать, то они бы делали это примерно так. В-третьих, здесь воняло так, что у меня даже голова закружилась. Такое ощущение, что где-то рядом... Лежали гнилые овощи, перемешанные с тухлой рыбой, а, ко всему прочему, на все это сверху накрошили чеснока и залили пивом. Или брагой. Вот здесь я могу ошибаться. Но это явно было какое-то забористое, спиртосодержащее пойло. Как вишенка на торте было в четвертых. За столами в большом разнообразии сидели гоблины — в перемешку с какими-то более крупными темно-зелеными тварями, у которых из нижних челюстей торчали клыки сантиметров по пять. Хотя до этого мне приходилось видеть их лишь на модуле в разделе, посвященном разнообразию прущейся из порталов нечисти, я был уверен, что это орки. После моего появления шум в комнате как-то подозрительно начал стихать. В этот момент рядом со мной материализовался Минин, а за ним и все остальные, с разницей в несколько секунд. В комнате стало абсолютно тихо. Мы смотрели на всю эту зеленую орка гоблинскую вонючую братву, а они на нас. На первый взгляд их здесь было около двадцати, хотя кто его знает, дальние столы были скрыты в полумраке. Судя по тому, что некоторые из них так и замерли, не донеся до рта кружки, дело происходило в таверне, или как это у них здесь называлось. Затянувшуюся паузу нарушил грубый рев, который в один момент привел всех в движение. Орки и гоблины с воплями повскакивали со своих мест, но ну и мы не стали медлить. Выбрав орка покрупнее, Я швырнул огненный шар, который врезался в него, отбросив тварь в стену, а затем началось какое-то сумасшествие. Менин обрушил на них ледяные стрелы. Василиса, как пулемет, начала сыпать метательными ножами, и лишь Салтыкова с Богданом отбивались от наседавших на них тварей мечами. Я успел бросить еще парочку огненных шаров, а затем пришлось взяться за меч. Когда перед тобой машут копьями и мечами, для заклинаний просто нет времени. Мы стали в круг и отбивались от окружившей нас толпы. Хорошей новостью было то, что зеленокожие просто наваливались толпой, отчего создавали еще большую неразбериху, которая однозначно шла нам на пользу. Под ногами более крупных орков визжали и пищали мелкие гоблины, которые доставляли своим собратьям больше проблем, чем пользы. Пытаясь достать кого-нибудь из нас своими короткими кривыми мечами, гоблины размахивали ими с поразительной скоростью, задевали орков, отчего те ревели и свирепели еще больше. Вдруг из-за спины стоявшего передо мной орка С визгом выпрыгнул гоблин, и я автоматически врезал ему ногой в голову, отчего он улетел обратно. Орк издал удивленный возглас и всего на секунду замер, чего мне вполне хватило, чтобы удивить его еще сильнее. Огненным шаром прямо в зеленую морду. Поняв, что так легко нас не взять, орки перестали тупо переть вперед и на какой-то момент остановились, хотя стоявшие позади них гоблины продолжали подбадривать их отчаянным визгом. Вот очередной гоблин пролез под ногами у орка, посмотрел на стоявшего рядом со мной Минина и завопил. Алексей в ответ влепил в него ледяной стрелой, которая проткнула зеленокожего насквозь. «Ну и что с ними делать? Поставить огненную стену? Слишком рискованно». Так можно спалить к чертям эту гоблинскую забегаловку, да и нам нужно как-то выбираться отсюда. Элементалий не мог поставить ни я, ни Минин. Для этого здесь было слишком мало места. Но делать что-то нужно, и срочно. Не хватало, чтобы на шум боя сюда начали сбегаться их сородичи. Когда я уже собирался активировать повышенную скорость, и устроить им здесь небольшую мясорубку, в дело вступила Василиса. Мертвые орки и гоблины вдруг начали медленно подниматься. Поначалу это вызвало радостное оживление среди зеленокожих, которые, видимо, решили, что их собратья самым чудным образом начали приходить в себя. Но это продолжалось ровно до того момента, пока оживленные Василисы-орки и гоблины не начали рубить своих сородичей. Некоторые из них и вовсе обходились без мечей, а просто принялись кусаться. Нужно ли говорить, что ситуация вновь превратилась в неконтролируемое безумие? Теперь оркам и гоблинам приходилось сражаться на два фронта. С одной стороны на них наступала нежить, а с другой — мы. Дело пошло на лад, и чаша весов как-то быстро начала склоняться в нашу сторону. Зеленокожие поняли, что драться с нами гораздо сложнее, поэтому неистово крошили нежить. Мы с Мининым добавляли им азарта, поочередно избавляясь заклинаниями от самых опасных и крупных особей. Вскоре вся таверна была усыпана зелеными телами и залита черной кровью. На ногах продолжали стоять лишь те, кого Василиса подняла из мертвых, но после того, как она прекратила действие заклинания, и они рухнули на деревянный пол. Мы внимательно осмотрели зал на предмет выживших. Никому не хотелось получить кривым мечом от какого-нибудь затаившегося гоблина. Но похоже, что живыми здесь были только мы. Как... «Интересно получилось», — сказал я, вытирая лезвие рассвета об одежду одного из мертвых орков. «Они что здесь, чей-то день рождения отмечали? Я понять не могу». «Что-то типа того, или какой-нибудь мальчишник затеяли», — усмехнулся Алексей. «Ты видишь, ни одной орчихи нет. Хотя должны же быть тут какие-то лица женского пола, если это таверна». «Менин, ты только о бабах и думаешь», — упрекнула его Соловьева. «Может, у них не положено в такие места с женщинами ходить?» «Ага, у всех положено, а у них, видите ли, не положено», — сказал Алексей, прохаживаясь между трупами и обходя торчавший из пола портал. «Может быть, это и не таверна вовсе», — сказала Соловьева, глядя на портал. «Тогда что это, по-твоему?» — спросил Минин, затем активировал модуль и разочарованно вздохнул. «Никаких знаков вопросов. Кто-то видит что-то интересное, кроме мертвецов». «Ну, предположим, застава какая-нибудь», — продолжала размышлять Василиса, не обращая внимания на слова Алексея. «Например, они могли охранять портал». Карамба! — сонно спросил Тосик, который решил посмотреть, что происходит, и вылез из рюкзака. — Ага, еще та Карамба. — Ты все проспал, мой плюшевый друг, — сказал я, затем почесал ему животик и посмотрел на некромантку. Между прочим, вполне здравая мысль. — Когда был деактивирован портал на нашей стороне? — Около двух недель назад, — ответила Екатерина. «Ну и что с того?» «То, что они могли об этом еще не знать, разве непонятно?» Я обвел рукой вокруг себя, показывая на мертвецов. «Может быть, эти парни что-то типа группы усиления? Например, если бы портал не был деактивирован, они бы могли ломануться к нам на землю». Мы обменялись взглядами Соловьева, и по ее улыбке я понял, что она подумала примерно о том же. Богдан с Мининым уставились на нас, обдумывая услышанное. «В этом что-то есть», — согласился Вишняков. «Будем считать, что эта мысль имеет право на жизнь». Пока мы разговаривали, Салтыкова подошла к крохотному окну, через которое в таверну проникал свет, и посмотрела, что творится снаружи. «Что там, Катя?» — спросил я у нее и подошел поближе. Богдан тем временем направился к окну, находившемуся на противоположной стене. «Похоже, мы в ворочьей деревне», — сказала Салтыкова и отошла в сторону, предоставив и мне возможность полюбоваться окружающими видами. Посмотреть было на что. Если это и была местная таверна или застава, то находилась она немного вдалеке от остальных строений. До ближайшего дома отсюда было не меньше ста шагов. Кстати, домов было немного, я насчитал пять. Недалеко от них в два ряда было выстроено из десяток знакомых гоблинских хижин. Позади жилых строений сразу же начинались скалистые горы. Вот и все, что я мог сказать — По крайней мере, из моего окна больше ничего видно не было. «Богдан, что видишь интересного?» — спросила у парня Василиса. «Да ни хрена не вижу. Лес сплошной», — ответил он. «Странно. Возле домов и хижин движения никакого нет», — констатировал я очевидный факт, который мне очень не нравился. «Почему странно?» — спросил Минин и заглянул в мое окно. — Если это деревня, должно же быть здесь какое-то движение. Ну, там арчата и гоблины маленькие бегают, козы какие-нибудь с курами. Пожал я плечами, вспоминая Ветрова, где все время происходила какая-то суета на улицах. Сейчас все это выглядит так, как будто здесь никто не живет. — Как видишь, живут. «По крайней мере, вот эти ребята», — усмехнулась Салтыкова, поворачивая ботинком морду одного из орков. «И даже мечами машут. Интересно, как они здесь без стоматологов обходятся с такими клыками?» «Судя по запаху, им даже сортиры не нужны. Тут где-то в угол ходят», — хохотнул Минин. «Думаю, они сами себе стоматологи». «Интересно». Если снаружи больше никого не видно, может быть, они сами в этих домах и живут? Точнее, жили до нашего прихода. «Ладно, нужно что-то делать, господа мироходцы. Живут или не живут, будем выяснять опытным путем», — сказал я и поморщился. «Пора отсюда выметаться. Если не хотим насквозь провонять местными ароматами, или задохнуться здесь, как крысы в банке. Екатерина активировала модуль, поиграла с масштабированием и сообщила. Пока на карте нет информации, где находится камень смерти, так что нужно его искать. — Я тебе об этом еще пять минут назад сказал, когда трофеи смотрел, — пробурчал Минин. Никаких зеленых вопросов вокруг. — Василиса. «Ты что-нибудь чувствуешь?» — спросила у нее Екатерина. Некромантка погладила амулет и улыбнулась. «Да, эта штука никогда не подводит. Тепло есть, но нужную сторону пока не укажу. Нужно осмотреться на местности». «Значит, выходим?» «Чего тянуть?» — сказал Богдан и закашлялся. «Соколов прав. Я и в самом деле сейчас здесь сдохну». Запах тухлятины какой-то. — Так пойдем, или под невидимостью? — спросил я скорее у всех, чем у Екатерины, но осмотрел при этом именно на нее. Старший все-таки, так что пусть принимает решение. — Если что, то я думаю, под невидимостью будет надежнее. На всякий случай обозначил свою позицию Минин. В списке аппаратов, которыми нас всех снабдили, у каждого из нас было по паре шприц-тюбиков невидимости, так что можно было подумать над этим вариантом. Тем более, что снаружи был ясный день, и как только мы выйдем из этой таверны, нас сразу же увидят. При условии, что деревня обитаема, само собой. «Колите препарат. Так надежнее будет», — сказала Салтыкова, и мы полезли в свои пояса. Как только выходим сразу в лес, потом будем думать, куда дальше двигаться. «Тосик, давай прячься», — сказал я, сделав себе укол. Плюшевый тем временем спрятался в рюкзак. Время пошло. Екатерина толкнула дверь, и мы, один за одним, покинули вонючую товарну. Даже с учетом того, что дышать в этом мире было тяжелее, чем на земле, по сравнению с таверной, воздух снаружи показался нам свежим и приятным. Правда, каким-то совсем чужим. В пустынном мире такого чувства у меня не было. Я окинул взглядом окрестности, но ответа на вопрос, живет ли здесь еще кто-то или нет, так и не получил. Вокруг было тихо. Складывалось ощущение, что если здесь кто-то и был, то все вдруг решили уйти. Как оказалось, деревня находилась в окружении гор и леса. От таверны тянулась дорога, которая через десяток шагов разделялась на две. Одна уходила в сторону домов, другая — в лес, где виднелась прогалина. Один за одним мы гуськом пошли к лесу, и вскоре скрылись в густых зарослях местных деревьев, которые были одновременно и похожи, и не похожи на наши. Забравшись вглубь на несколько десятков шагов, мы затаились и прислушались. Ничего подозрительного. Слышно было лишь пение птиц и шум листьев на ветру. Выждав немного, мы потихоньку начали пробираться в обратном направлении, поближе к деревне, чтобы можно было видеть, что там происходит. Мы наблюдали около получаса, и за это время ничего не изменилось. Дома и хижины выглядели безжизненно. Никто из них не вышел, никто не вошел, никаких голосов вокруг — Вообще ничего, что могло говорить о присутствии каких-либо живых существ. «Похоже, Володя прав», — сказала Салтыкова. «Никаких признаков жизни. Может быть, это и в самом деле что-то типа заставы». «Во всяком случае, очень на это похоже», — согласилась Василиса. «Не вижу других причин торчать им здесь в таком количестве». Или они охотники, — задумчиво проговорил Богдан. Ну, знаете, заготавливают здесь какую-нибудь живность, шкуры. Само собой, а в свободное время открывают порталы. Наверное, все охотники так делают в этом мире, да, Вишняков? Иронично спросила у него Екатерина. Между прочим, то, что нам нужно, скорее всего, в тех домах, Продолжила говорить некроманка. «Во всяком случае, амулет указывает в ту сторону. Еще есть источник энергии там». Она махнула рукой в сторону уходящей в лес дороги. «Но он слишком слабый. Это не камень смерти. Что-то другое». «Интересно, что значит это что-то другое?» «Я хотел было спросить у Соловьевой». но решил, что лучше сделаю это позже. Сейчас нужно закончить с нашим делом. Значит, нужно идти и смотреть. Чего ждать? Скоро темнеть начнет, — сказал я. Если мы все считаем, что здесь никого нет, а, скорее всего, дело обстоит именно так, то предлагаю идти всем вместе. Кто еще так считает? — спросила Салтыкова и окинула ребят взглядом. В знак поддержки все дружно кивнули. «Значит, принято единогласно. Соколов, Минин, давайте вперед. Богдан, ты, кстати, сегодня сделаешь что-то полезное, или так и будешь за ними хвостом ходить?» «Чем мог, помог, а на остальное у меня времени не было». Пробурчал он и повесил на нас всех защитные ауры от физического воздействия и заклинаний. Глядя на все это, мы с Алексеем сдержанно усмехнулись. Богдан и в самом деле выглядел забавно, когда начинал оправдываться, как маленький ребенок. Такое ощущение, что Салтыкова его отчитывала на правах более смышленой младшей сестры. К тому моменту, когда мы вышли из леса, действие препарата уже давным-давно прекратилось, так что любой желающий мог видеть нас во всей красе. Но таковых не было. Вокруг по-прежнему было тихо и спокойно. Мы не спеша шли к домам, не забывая при этом осматриваться по сторонам. Василиса время от времени поглаживала свой амулет и таинственно улыбалась, как будто это доставляло ей какое-то непостижимое для нас простых смертных удовольствие. Хотя, может быть, это так и было на самом деле. Мы же не знаем, как этот камень смерти воздействует на некромантов. «Ребята, я его вижу!» — воскликнул Салтыкова, которая все это время поглядывала на активированную на модуле карту местности. «Вон там! Зеленый знак вопроса!» Она указала в сторону скал, которые находились за домами. Мы туда и пошли. «Может быть, дома проверим?» — спросил Минин, когда мы проходили возле одного из строений. «Вдруг что интересное найдем?» что там у этих вонючек может быть интересного, — буркнул Богдан, и я был с ним полностью согласен. Заходить в их дома без особой на то надобности вот вообще никак не хотелось. Того и гляди, заразу какую-нибудь подхватишь. «Дело сделаем, потом все обязательно осмотрим», — сказала Екатерина, заставив нас с Вишняковым обменяться хмурыми взглядами. И дома, и хижины. Вскоре Салтыкова и Василиса подвели нас к нужному месту. Дело принимало неожиданный оборот. Как оказалось, в скале имелся вход, который в данный момент был завален камнем. Причем создавалось впечатление, что камень явно не отсюда. Скала была светло-серого цвета, а он практически черного с какими то яркими рыжими пятнами не хочу вас расстраивать, но то что нам нужно находится за этой черной штукой сообщила нам екатерина то что мы и без нее прекрасно понимали интересно откуда он взялся я могу призвать ледяного элементаля и заставить его разбить этот камень предложил минин Ну, или приказать ему, чтобы он забрал его отсюда. «Погоди, ничего не делай и вообще ничего не трогай руками. Нам прошлого раза вполне достаточно», — повысила голос Соловьева. «Я просто хотел помочь», — поднял руки вверх Алексей. «Но я могу и ничего не делать. Пожалуйста, занимайтесь сами». Не обращая внимания на его лепет, Василиса подошла к камню, аккуратно положила на него руки, закрыла глаза и что-то зашептала. Какое-то время ничего не происходило, а потом мне показалось, что ветер немного усилился. Она дотронулась своим амулетом до камня, и на его поверхности, один за другим, вспыхнули несколько ярких значков, которые были похожи на иероглифы, или что-то типа того. «Что это за детские каракули?» — хмыкнул Минин. «Это некромагический алфавит», — сказала Соловьева и посмотрела на него убийственным взглядом, под которым улыбка быстро сползла с его лица. «Понятно. Наверное, какая-то важная надпись или что-то типа того». Он задумчиво почесал затылок. «Я сразу так и понял, когда увидел эти карак... Я хотел сказать, эти некроманские штуки». «Ты можешь прочитать, что здесь написано?» С надеждой спросила Салтыкова. «Нет», — покачала головой Василиса. «У нас используются стандартные темные руны, а этот язык пока для нас загадка. Но я думаю, что это охранная печать». которая защищает пещеру от вторжения. «И что это значит?» — спросил я. «С «Заклинаниями нам его не открыть?» «Почему не открыть? Можно попробовать», — нахмурилась некромантка. «Да и других вариантов у нас нет. Просто я думаю, что любая попытка воздействовать на камень приведет к последствиям, которые трудно предсказать». «Каким, например?» осторожно поинтересовался Богдан. «Тебе же сказали к непредсказуемым. Не тупи, Вишняков!» — сказал Миню. «Можно попробовать воздействовать на него издалека», — предложил я. «Создадим с Алексеем по заклинанию «Он — ледяного элементаля, я — лавового элементаля» и отправим их сюда, ну и посмотрим, что из этого выйдет». Хороший план, — одобрил Василиса, — но на всякий случай нужно создать побольше препятствий, чем пара элементарий. — Мы можем создать по парочке, — подмигнул Еминин. Соколов он еще и тосика своего может подключить к этому движению. — Нет, — покачала головой Соловьева, — у меня есть идея получше. Она повернулась и быстрым шагом пошла к той самой таверне, внутри которой был портал. Мы подождали, пока она дойдет до нее, а затем она скрылась внутри. «Интересно, она что, домой рванула?» — спросил Алексей. «Если так, то я с ней полностью согласен. Это действительно не самая плохая идея. Некромантки не было уже около десяти минут, и все это время мы с трепетным ожиданием смотрели на дверь таверны. Как-то не верилось, что она могла свалить домой. Вдруг дверь открылась, затем показалась и сама Василиса, которая неторопливой походкой направилась в нашу сторону. Следом за ней из таверны начали выходить... орки и гоблины. Выглядели они не так бодро, как Соловьёва, но тоже решительно топлик нам. «А девка не дура», — улыбнулся Богдан. «Эти нам и в самом деле не помешают». «Если так пойдет и дальше, то я буду воспринимать нежить как своих друзей», — мрачно сказала Салтыкова, глядя на орка, которому я часом раньше отрубил ногу, но он все равно полз к нам. Меня от этой Василисы иногда отропь берет. Оторопь? Не знаю. В отличие от Екатерины, мне Соловьева нравилась. Люблю необычных девушек.